Глава 26. Приманивание антилопы. Мальчики просидели так не больше пяти минут, как вдруг их внимание было снова привлечено прерий. Другое стадо антилоп. Странно, но это так. Как и первое, оно направлялось прямо к источнику. Охотники знали, что это не те же самые антилопы, ибо это стадо было намного больше, и в нем было несколько самцов, которых легко можно было распознать по слегка разветвленным рогам. Мальчики снова зарядили ружья и подозвали к себе моренго, чтобы тот не спугнул антилоп. Эти антилопы, как и первые, выступали в полном порядке гуськом и вел их самец. В стаде было около 30 животных. Они, очевидно, весь день паслись на каком-нибудь отдаленном пастбище, а теперь шли к воде, намереваясь хорошенько напиться, прежде чем улечь и спать. Подойдя к источнику на 400-500 ярдов, антилопы свернули слегка влево. Это привело их сразу к ручью, в который они вошли. Напившись, они вышли на берег и опять стали щипать траву. Было ясно, что антилопы не собираются подходить ближе к холму или к ивам, где сидели в засаде наши охотники. Это было разочарованием. Братья еще раз настроились на то, чтобы получить на ужин антилопу а теперь шансов на это становилось все меньше и меньше, так как животные, вместо того, чтобы подойти поближе, паслись в прерии в стороне от них. Не за что было и спрятаться, чтобы приблизиться к филорогам. Что же оставалось делать охотникам, как не примириться с обстоятельствами. Но тут Базилю пришла на ум одна хитрость. Он слышал об этом от старых охотников, и поведение первого стада в отношении волков напомнило ему о ней. Базиль решил воспользоваться этой хитростью, чтобы добыть антилопу. Предупредив братьев, чтобы они не шумели, он взял одно из красных одеял, лежащих неподалеку, Потом срезал длинную, раздвоенную на конце веревку и заострил ее с другого конца ножом. Растянув перед собой одеяло и держа ружье в одной руке и ветку в другой, Базиль вышел из кустов и вника на открытое пространство. Одеяло таким образом полностью скрывало юного охотника. Он прошел так, согнувшись, несколько шагов, пока не привлек Внимание, антилоп. Тогда Базиль глубоко воткнул ветку в землю, повесил на развилку одеяло и встал на колени, прячась за ним. Необычный по форме и цвету предмет, красное одеяло, сразу возбудил любопытство стада. Антилопы перестали пастись и начали приближаться. То и дело останавливаясь. Они шли не гуськом, как первое стадо. То один самец, то другой становились по главе Казалось, каждый из них стремился показать свою храбрость. Через несколько минут один из самых больших самцов подошел на расстояние выстрела. Тогда Базиль прицелился ему в грудь и выстрелил. Самец подскочил на месте, но к великому разочарованию стрелка повернулся и ускакал со всем стадом, которое пустилось бежать, едва услышав выстрел. Базиль отметил это с некоторым удивлением. Он очень тщательно целился и знал, что в таких случаях редко давал промах. Но на этот раз он очевидно промахнулся, так как видел, что антилопа убегает явно невредимая. Отнеся свою неудачу за счет спешки, в которой он заряжал ружье, Базиль поднял его, и с огорченным видом повернулся к братьям. «Посмотрите туда!» — закричал Франсуа, который все еще наблюдал за убегающими антилопами. «Посмотрите на волков! Они бегут за стадом!» «Ну да!» — воскликнул Люсьен. «Ты ранил его, иначе волки никогда бы не погнали за ним! Смотри, они бегут по его следу, как гончий!» Люсьен оказался прав. Животное было ранено. В противном случае волки никогда не пошли бы на такое безнадежное преследование. Как это ни странно, хитрые койоты могут определить, ранено ли животное, лучше, чем сами охотники, и очень часто преследуют и догоняют его, когда охотники думают, что животное убежало. Поэтому было ясно, что Базиль ранил антилопу. Хотя и не смертельно и волки теперь гнались за ней в надежде поймать. Базилю пришла в голову новая мысль. Он подумал, что может еще подоспеть к тому времени, когда антилопа станет умирать. Он подбежал к лошади, вытащил колышек, к которому она была привязана, и, вскочив на неоседланного коня, бросился в погоню. Скоро Базиль скакал уже во весь опор по прерии, не теряя из виду волков. Он видел антилопу, в которую стрелял, на некотором расстоянии впереди волков, но намного позади остального стада. Она бежала явно с трудом, преодолевая боль. Юный охотник проскакал к этому времени пять миль, но вдруг, когда до волков оставалось всего полмили, увидел, что они поробнялись с раненой антилопой и повалили ее на землю. Базиль торопился изо всех сил, пустив своего черного ястреба самым быстрым галопом. Через несколько минут он подскакал к волкам и разогнал их. Но он опять опоздал. Тело антилопы было разодрано в куски и наполовину съедено. В награду за долгую скачку Базилю достались только полуобгрызенные кости и клочья шкуры. Разочарованный, охотник повернул лошадь и медленно поехал обратно, всю дорогу ругая про себя волков. Когда Базиль вернулся, Франсуа присоединился к его проклятиям, так как ему надоело медвежатина, и он был зол, что уже во второй раз их провели, и опять не удалось получить на ужин что-нибудь свежее. Люсьен, однако, уверил их обоих, что, как он слышал, мясо антилопы, в конце концов, не так уж вкусно, Это до некоторой степени успокоило мальчиков, и они приготовили тушеную медвежатину с пастернаком, с основыми семенами. Люсьен сделал это по индейскому способу, и у них получился такой ужин, от которого никто бы не отказался. Поев, юные охотники подвели своих лошадей ближе к лагерю, чтобы иметь их под рукой в случае необходимости, и, завернувшись в одеяло, легли кладки чтобы выспаться и отдохнуть.